Глава 21. «Да ну их к демонам, эти испытания! Зачем я вообще полезла на эту змею?» Ответ, конечно, понятен. Оказавшись впервые на дне морском, мне, как и любому нормальному человеку, было любопытно, что тут и как. Но теперь чувство любопытства уступило место инстинкту гораздо более древнему и простому — чувству самосохранения. Я отпустила хватку собственных бедер и разжала руки, позволяя инерции движения сдернуть меня со спины змеи. Кувыркаясь в воде, усиленно пыталась сгруппироваться, как во время прыжка, чтобы остановиться или хотя бы замедлиться. Дурацкие юбки! Спущусь, сниму! Но только мне удалось чуть-чуть затормозить. Что-то стремительно рассекло толщу воды совсем рядом. Хвост змеи... Не знаю, не успела рассмотреть, потому что круговерть началась с новой силой. Слышались звуки, рычание искрежет, скрипы и стоны, словно рядом ворочался чудовищных размеров монстр. А потом я, похоже, на какое-то время потеряла сознание. Потому как, очнувшись, поняла, что вишу в воде на высоте пары своих ростов над морским дном. Подняв голову, увидела в воде ярко-рубиновые разводы, как будто кто-то капнул вишневого сока. Вот только это был совсем не сок. Рычание и жалобный скулёж это подтверждали. Моя синяя змея вцепилась мертвой хваткой в шею и летела красной. Раненая извивалась, скулила, рычала и скрипела. Такой звук получается, когда открываешь давно не смазанную старую дверь. Но все было тщетно. Вырваться ей не удавалось. «А Лера, что ты здесь делаешь?» Ко мне рваными грибками приблизилась растрепанная Диара. Двигалась она с трудом. Юбки, как и распущенные волосы, сильно мешали плыть нормально. Зато макияж на месте. О, баронесса меня узнала. Заклинание, подавляющее волю или что там воздействовало на девушек, потеряло силу. Тоже участвую в отборе. Я судорожно пыталась придумать, как разнять змей. Почему они вообще напали друг на друга? В отборе? Правда? Это такая честь? я рада, что морской повелитель передумал». Диару, похоже, не удивило мое короткое объяснение. Я скептически посмотрела на нее. Перед нами насмерть дерутся два разъяренных монстра, окрашивая воду кровью. Еще неизвестно, кто будет следующей жертвой змеи, которая победит. Вот что ответит девушке, которая считает честью участие в подобном. Лучше промолчу. «Я так испугалась!» — воскликнула Диара. Похоже, инстинкт самосохранения все-таки на месте. «Ты не пострадала?» – спросила я. «Нет, но эта синяя тварь сейчас убьет мою красную красавицу!» Баронесса с ненавистью и отвращением уставилась на картину трагедии. «Синяя тварь? Красная красавица? Интересное определение!» «А мне показалось, что эта красная змея первая напала!» – сказала я. «Нет, что ты! Это добрейшее существо, не то что вот эта синяя!» Мне тоже не хотелось допускать убийства. Но что я могу сделать с огромным чудовищем, которое уже почуяло запах крови? Или могу? В любом случае, чтобы доказать, что ничего сделать невозможно, нужно хотя бы попробовать сделать все. «Остановись!» — крикнула, устремляясь вперед, туда, где шла уже не битва, нет, туда, где просто одно существо медленно убивало другое. Я сама не заметила, как снова всплыла и смогла двигаться параллельно дну вперед. Когда я не думала, как это делать, тело само совершало то, что нужно. Синяя змея, услышав голос, медленно поворотила башку ко мне. А в пасти она по-прежнему сжимала шею побежденной красной. «Отпусти ее!» — велела я, вложив в голос приказ. Одновременно до меня дошла простая мысль о том, что едва клыки выйдут из раны, оттуда под давлением хлынет кровь. Если ничего не сделать, то смерть красной все равно неминуема. «Что ж, придется потратить магию». Я подплыла вплотную и коснулась чешуйчатой красной шкуры. Одновременно с этим синяя змея разжала зубы. Два потока устремились наружу. Кровь из ран и моя магия из ладоней, закрывая эти самые раны. «Я не дам тебе умереть». Эта мысль удерживала в сознании, сопровождая чудовищный отток магии из моего тела, закрывая раны и останавливая кровотечение. Ты будешь жить. Никогда еще исцеление не давалось так тяжело. Возможно, потому что я ни разу в жизни не лечила настолько большое существо. Вот с коровой, например, было гораздо проще. Но корова и не магическое создание, и гораздо меньше по размеру. Почувствовав слабость, я привалилась к боку змеи. Неожиданно перед моим лицом возникла оскаленная пасть. Синяя. Это моя верховая змея решила выказать свое расположение, и начала мурчать и ластиться. Казалось, она позабыла о том, как только что яростно терзала клыками свою товарку. «Красотуля, ты жива!» Рядом возникла Диара и взялась за морду красной, вглядываясь той в глаза. Кстати, исцеленная мною уже вполне оклемалась. Если я правильно понимаю, то сейчас ей сильно захочется есть, столько крови потеряла. «Ой, а чем эти змейки питаются?» явно не водорослями, с такими-то клыками. Диара обнималась с красной змеей, а я пыталась не потерять сознание, гоня прочь предательскую дрожь от слабости. Мое синее чудовище с восторгом нарезало вокруг нас круги, совершенно позабыв о своих кровожадных намерениях. Все действо походило на иллюстрацию в книге страшных сказок, которую в детстве мне было даже запрещено брать в дедовой библиотеке. Но на этом наши приключения на морском дне не закончились. Диара вскрикнула и указала рукой куда-то за мою спину. Вот не хочу оборачиваться. Есть подозрение, что ничего хорошего я там не увижу. Но, конечно же, пришлось. И действительно, в том, что на нас со стремительной скоростью надвигалась сразу целая стая разноцветных морских змей, было мало приятного. Я даже не осознала, не успела отследить, каким образом оказалась на спине своего живого транспорта. Краем глаза только отметила, что Диара последовала моему примеру и тоже уселась верхом на красную змею. Наши животные, как оказалось, прекрасно знали, что делать. Я и пикнуть не успела, как они сорвались с места и устремились прочь от несущейся на нас стаи своих соплеменниц. Странно, что агрессии друг к другу у наших змей сейчас не было. Они в едином порыве двигались в одну сторону. Куда, кстати? Я похолодела и судорожно сжала бедрами спину моей змеи, увидев цель, которую она выбрала. Гигантский водоворот представлял собой величественное, грандиозное и пугающее зрелище. И если смотреть на него со стороны, желательно издали. Но мы же неслись прямо на него со скоростью, превышающей, судя по ощущениям, лошадиный галоп в несколько раз. Огромная воронка из бирюзовой воды закручивалась по часовой стрелке прямо на нашем пути. «Зачем нам туда?» Я всеми силами пыталась остановить змею, но понимала, что не успеваю ничего сделать. Самое странное, что мысль просто разжать колени и отпустить руки, то есть спешиться, мне в голову в тот момент даже не пришла. «Почему, интересно?» Я услышала истошные вопли. Нас нагнали несколько передовых из стаи преследовавших нас разноцветных змей. Самое, что интересное, каждая из них несла девушку. Хм, и некоторых девушек змеи держали в зубах, насколько я успела увидеть запышные юбки. Это получается, если бы я не влезла на спину змее, она бы схватила меня пастью? Это была последняя моя мысль перед тем, как мы на огромной скорости влетели в водоворот.